Королевич Елисей между тем по свету скачет. Вот здесь я теперь буду жить, — думала я, разглядывая крохотную кухню. То есть по меркам простых смертных это была нормальная кухня. Восемь квадратных метров. И даже с половиной. Восемь с половиной квадратов моего теперешнего женского счастья. Все, что мне осталось. «Бывает хуже», — вздохнула я. «В нашей с мамой однушки хрущеве, кухня была и того меньше, всего-то метров пять, и такая же тесная прихожая, где двоим было не разойтись. Каждый раз, заходя туда, я невольно вспоминала лас в кроличью нору. Заползти и лечь жуя. Полноценно жить в таких хоромах проблематично». Может, потому я и вышла за Ивана Ивановича с его дворцами, что досыта наелась в детстве тесноты? Этот дом был поновее, следовательно, и квартира побольше. Здесь имелось все необходимое. Стол, стул, диван, хоть и старый, но большой, плотяной шкаф и даже диванчик на кухне. «Я буду спать здесь», — сказал Ян и пошутил. «К холодильнику поближе». с некоторым удивлением рассматривала оранжевую кухонную мебель. Я уже поняла, что передо мной выставочный образец. Хозяин квартиры купил его с большой скидкой. Потому что добровольно вряд ли кто согласится жить в кухне, где ни днем, ни ночью не заходит солнце. Все пластиковые панели здесь были ярко-оранжевые плюс оранжевый обожур. И впрямь похоже на мини-солнце. Оранжевый заварочный чайник. и букет искусственных подсолнухов в оранжевой вазе. А еще оранжевая салонка. Квартира изначально была инвестиционной. Хозяин планировал зарабатывать деньги, сдавая ее в аренду. И на хорошую мебель тратиться не собирался. Здесь не было даже плиты, только микроволновая печь. Но, по крайней мере, я застала порядок. Так же, как и в салоне его машины. Все вещи были на своих местах. «Нравится?» – осторожно спросил Ян. «Прикольно!» – сказал я, совсем как Анжела. «Почему-то именно это слово пришло мне на ум под оранжевым абажуром и рядом с оранжевой соломкой, да еще подсолнухи. А как еще это назвать? Только так. Прикольно!» «Со временем привыкаешь!» – обнадежил меня Ян. «К тому же в комнате мебель нормальная». В этом он оказался прав. Мебель была абсолютно нормальной подарек, разве что старые, общарпаны. Но вот что касается обоев, они новенькие, с иголочки, но красные. Видимо, на оранжевой кухне выставочные образцы в магазине не закончились, остались еще выставочные обои с большой скидкой, но красные. Прикольно, повторила я. Можем сделать ремонт, сказал мне в макушку Ян, поскольку я застыла в дверях. Он тоже замер на пороге, ожидая, когда ко мне вернутся чувства. А пока мисс дышал в мою макушку. Не стоит, я ведь здесь ненадолго. Есть хочешь? Пожалуй. Надо было чем-то заняться. Я ожидала очередной стакан с дешевой лапшой, два в одну, и первый, и второй. А на десерт шоколадку Аленка. Но, к моему огромному удивлению, Ян достал из холодильника кастрюлю с супом. Ты умеешь готовить а как же я ведь живу один пришлось научиться да я хотя бы разоврею мне не терпелось внести посильный вклад в домашнее хозяйство должна же и от меня быть польза но увы суп я пролила а потом уронила тряпку наверное на меня так действовала оранжевая мебель я к ней еще не привыкла В конце концов, Ян отобрал у меня половник и сам вытер пол шваброй. «Садись, ешь», — сказал он. Суп оказался вкусным, поэтому какое-то время мы молчали. Потом он спросил. «У тебя есть план спасения?» «Ну, ты знаешь, что надо делать?» «Да, надо найти ее брата Эрика. Он и приведет нас к Анжеле. «А почему ты думаешь, что они в сговоре? «Потому что другого варианта нет». Он ее опознал как свою сестру. И это он поднял панику, якобы сестра у него пропала. Но зачем ей прятаться, этой, как ты сказала, Анжели. Думаешь, Иван Иванович подарок? Твой муж? Да, мой Кащеюшка. Я не знаю, что там у них случилось, но полагаю, что он задумал отобрать у нее ребенка. Я ведь бесплодна, а ему нравилось жить со мной. и он бы ко мне вернулся, я в этом уверена. Почему? Ты уже сказала о пропасти между поколениями. Иван Иванович старше меня на четверть века, а Анжела моложе его на целых 45 лет. У них вообще нет ничего общего, кроме секса. И быть не может. Она нужна ему исключительно как сосуд, в котором можно вырастить оплодотворенную яйцеклетку. Возможно, он хотел подсунуть ей брачный контракт, как и мне. А она увидела черновик. Я не знаю, что она там увидела, но кто-то надоумил ее прочитать эти бумаги или даже нанять консультанта по юридическим вопросам. А дальше она решила исчезнуть. Хотя я не понимаю, почему ей так дорог этот ребенок. «Ах да, муж же сказал мне, что составил в его пользу завещание». Хёрт возьми, я ничего не понимаю. Понимаю только, что в избушке у братьев Анжели не было. Там нет ни ее крови, ни вообще каких бы то ни было следов. А вещи... Их подбросила Анисия. Версия с похищением всех устраивала. Похоже, меня использовали. Но какой во всем этом смысл? А мулатка, которую нашли в лесу, не беременна. А как ты догадалась, что Анжела жива? Пушкин сказал. Какой Пушкин! Вытаращил глаза Ян. Александр Сергеевич, сказала я на полном серьезе. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Видимо, в школе у него по литературе была тройка. Я вскочила и метнулась в прихожую, где лежали мои сумки. Выхватила оттуда домик поэта и вернулась на кухню. На, читай, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ты это серьезно! А что не так? Даже королевич. И жених сыскался ей. Правда, не Елисей, а Куприян. Но тебе не кажется, что разницы особо нет? Да, напоминает, задумчиво сказал Ян. Елисей, Куприян, тему. А еще меня пытались отравить. Точь в точь, как в сказке. Мне принесли отравленный кусок мяса. Но моя собака... Я судорожно златнула. У меня была Кики, очень умная. Она сразу учуяла яд и буквально выхватила у меня из-под носа отравленную еду. Я чудом осталась жива. Скажи на милость, кому понадобилось меня травить? Да, задачка. На меня необходимо списать убийство. Мертвые я уже не буду этому сопротивляться. Братья не в счет, они закончены алкаши. Признались во всем. Денег на адвоката у них нет, посему получат они по полной. Анисия, вот главная загадка. Но ей пообещали, что она получит срок условно. Хотя с этой записью вряд ли. Я полезла в сумочку. Мои вещи преспокойно лежали в прихожей. Я об их сохранности и не заботилась. Но вот с сумочкой не расставалась ни на минуту. потому что там лежало самое ценное, что у меня было — диктофон. «Что это?» — с опаской спросил Ян? «Признание Аниси. «Она признается в том, что стреляла в Анжелу. Но меня это не спасет, потому что она опять-таки ссылается на мой приказ. Мол, это я велела убить беременную девушку. Значит, нам нужна Анжела», — уверенно сказала я. «Живая, здоровая». Это мой единственный шанс на спасение. И где искать этого Эрика? Есть одна мысль. Я опять полезла в сумочку. Господи, только бы она оказалась здесь. Кто она? Визитка. В наше время у каждого есть визитка. Даже у дворника и у того она есть. И всяк норовит совать ее всем без разбора. Надо, не надо, а вдруг повезет. В нужном месте, в нужное время, именно твоя визитка попадется на глаза тому, кому надо. И, от чуда тебя пригласили на... на Кастинг в модный сериал, на новую работу, разумеется, халявную, денежную, в круиз вокруг света, на неделю моды в Париж, да куда угодно. Под лежащий камень вода не чечет. На пути у счастья надо оставлять маячки, чтобы оно не заблудилось. Эти маячки и есть визитки. но чаще всего ваш телефонный номер попадает в базу данных и по нему начинают звонить день и ночь, навязывая какие-нибудь услуги, а то и пытаясь развести вас на деньги. Наверное, я добрая, потому что всегда я беру эти визитки, причем с улыбкой, и никогда не выбрасываю. У меня есть коробка, куда я их складываю, а некоторые просто запихиваю в кошелек и там забываю. Он уже раздут до неимоверных размеров и похож на удава, наглотавшегося всякой дрянью. Эта дрянь мой удав все никак не переварит, да это и невозможно. Мне давно пора навести там порядок, но сегодня я обрадовалась, что так и не сделала этого. Когда мой муж познакомился с Анжелой... О, я разве не рассказывала вам эту историю? Просто не было времени. Вкратце. Иван Ивановичу после больнички прописали массаж. Папаша Анжелы – классный массажист и даже мануальный терапевт. К нему на прием можно попасть только по звонку и по солидной рекомендации. Во-первых, он самый настоящий афроамериканец, родом с Мадагаскара. Черный, как мадагаскарская ночь. Во-вторых, у него золотые руки. Даром, что такие же черные. В-третьих, к нему нельзя попасть с улицы. А вы уже знаете, что Иван Иванович коллекционирует все эритарно. Для него очень важно подчеркнуть свой социальный статус. Я вам не кто-нибудь, я царев. И пришел я к вам не от кого-нибудь, а от Сергея Сергеевича. Поэтому мой муж не пошел в клинику, чей адрес легко найти в интернете. И он стал наводить справки через своих влиятельных знакомых. и те посоветовали ему папу Анжелу. Только сказали, предварительно позвони, скажи от кого и запишись на прием. Обязанности личного секретаря при иван Ивановиче отродясь исполняла я. В офисе у него, само собой, была секретарша, но занималась она исключительно работой. А бытовые проблемы лежали на мне. Я организовывала мужу отдых, обеспечивала ему медицинское обслуживание, следила за его диетой и изо всех сил подтверждала его социальный статус, занимаясь собой. Поэтому Иван Иванович сунул мне, добытую с таким трудом, визитку и велел. Разберись с этим, Зинаида. Разобраться значило договориться о приеме и юнораре. Я все это сделала. и первый раз лично отвезла мужа в апартаменты отца Анджелы. Эти апартаменты оказались за городом в глухой деревне. Там отстроили шикарный коттедж и устроили элитный салон массажа. Айюверда, шиатсу и все такое, чего с первого раза и не выговоришь. В цокольном этаже расположились сауна, турецкая баня и целый комплекс бассейнов. Один с настоящей морской водой, другой с настоящей пресной, из озера Байкал, а третий, как мне сказали, с целебной водой из мертвого моря. На дне его был толстенный слой морской соли, и все стенки в соли ее можно было черпать со дна огромной ложкой и натираться хоть душей. Якобы искупавшись в этих трех водах, живой, мертвый и никакой, И, содрав кожу солья из Мертвого моря, можно скинуть лет 10. А после сеанса массажа с каким-нибудь заковыристым названием, так и все 20. Поэтому салон этот пользовался у Оом и их женщин бешеным успехом. Сама Анжела выполняла в этом омолаживающем заведении обязанности релаксанта. Экзотика к экзотике. я сейчас объясню в чем ее работа заключалась она надевала купальник спускалась в бассейн клиенту клала ему под голову резиновый валик и советовала расслабиться после чего начинала катать его по бассейну на своих руках за это ей платили ошеломляющие деньги плюс чаевые но этого ей оказалось мало дела не вели по черному Да что ж такое, я просто хотела сказать, что без кассы. Брали черный нал и не платили налоги. Потому и шифровались. Иван Иванович сразу нашел родственные души, потому что он тоже это дело не любит – налоги платить. Короче, я сдала его с руки и на руки темнокожей Анжели, которая сказала мне, что беспокоиться не о чем. Дальше о моем муже позаботится она. Так и вышло. Пару недель она катала Ивана Ивановича по бассейну на своих руках, после чего прочно села ему на шею. А визитка с адресом релаксирующего рая осталась у меня в кошельке. И теперь я принялась лихорадочно ее искать. Мобильного телефона у меня больше нет, а там номер массажного салона наверняка сохранился. Да и не могу я заявиться на массаж к Анжельному папаше под именем Зинаида Царёвой. Это должен сделать Ян, войти попытаться втереться в доверие, а если не получится, то привелись к пыткам, чтобы узнать адрес Эрика. А может статься и самой Анжелы. Раз они на пару это затеяли, то наверняка и живут вместе. «Есть!» – радостно закричала я, выхватив из кошелька визитку. «Что это?» – поежился Ян. – «Ты меня пугаешь». «Это номер телефона, по которому ты должен позвонить». Я положила перед ним визитку. «Запишись на массаж. Скажи, что срочно». Я, мол, от Ивана Ивановича. «Если это не поможешь, намекнешь, что Игорь Анатольевич настоятельно рекомендовал. В крайнем случае сошлешься на Сергея Павловича». «А кто они?» О, это великие люди. Ом, -э Их имена, как отмычки, открывают любые замки. О-О, как ты сказала? Неважно, давай звони. Если бы на том конце эфира могли видеть телефон, по которому звонили в святые святых. Мобильник за тысячу русских рублей. Это при том, что прием там меньше ста долларов не стоит. И это только за вход. Купание в омолаживающих бассейнах оплачивалось отдельно, равно как и услуги темнокожей модели в мокром купальнике. «Алло, здравствуйте, я от Ивана Ивановича». «Увереннее», – прошептала я. «Кто я?» э, клиент. Мне Игорь Анатольевич вас настоятельно рекомендовал». «В общем, как я и предполагала, на Сергея Павловича они сломались». Яна записали на массаж на завтра. Сеанс длится полтора часа. Этого нам должно хватить. «Послушай», — сказал он, дав отбой. «А где мы возьмем деньги?» «Если я пойду с тобой, тебе не придется платить», — заверила я. «Семейство Сверидовых должно мне столько, что им вовек не расплатиться. Завтра едем». «Ах да, у тебя же работа». Я позвоню и договорюсь. Скажу, что потянул спину. Ну вот, я уже научила тебе врать. Эдак ты со временем станешь человеком. Может, даже бизнесом займешься. А ты прикольно рассмеялся я. Посуду помоешь? Конечно. И я принялась мыть посуду. А что вы удивляетесь? Это не труднее, чем растопить русскую печь. Как-то незаметно наступил вечер. Я немного забеспокоилась, не придется ли нам с Яном спать вместе. Я еще была к этому не готова. Я ведь фригидная, как сказал сексопатолог, мне надо настроиться. На первую брачную ночь я настраивалась три месяца, ровно с того момента, как мы с Иваном Ивановичем подали заявление в ЗАГС. Я четко представляла себе в деталях, что именно делать и в какой последовательности. Мама смотрела на меня так, словно провожала на плаху, а не на брачные ложи. В глазах у нее плескался ужас, так что я старалась на нее не смотреть. Видимо, у нас это наследственное. Я имею в виду фригидность. Но все кончилось хорошо. Иван Иванович и сам был со странностями, поэтому спать со мной ему понравилось. А вот что касается Яна... «Не беспокойся, я лягу на кухне, сказал он. «Нет, на кухне лягу я, здесь диван очень маленький, ты на нем не поместишься». «Прекрасно помещусь», – заортачился он. «Я не хочу тебя стеснять, ты дама». «Ну, как хочешь. Мне уже надоел этот сюрпляс. Мы не на треки, а в крохотной однушке, и золотая медаль за благородство мне не светит. Зато светит боли в спине, потому что диван на кухне не только маленький, но и очень жёсткий». При ближайшем рассмотрении оказалось, что это и не диван в том смысле, в каком ему положено быть диваном, а топчан, сколоченный из досок. Поверх них лежал жиденький матрасик, и на утро массаж Яну в самом деле не помешает. Но это его выбор. Он всегда будет оставлять все самое лучшее бывшим женам. Мне придется либо самой проявить благородство, либо использовать Яну, как и все остальные женщины. Да уж не собираюсь ли я стать его женой? Почему такая мысль пришла мне в голову? Пушкин сказал, ведь королевич Елисей сыграл таки свадьбу со своей избранницей. Спасибо тебе, мама. Часов десять мы усталые улегли спать. Я была уверена, что Ян даже не попытается войти ко мне в комнату. Ведь мы люди одного поколения, состоявшего большей частью из людей закомплексованных. Для нас занятия сексом не зубы перед сном почистить. Это накладывает определенные обязательства. Я хорошенько все обдумает, потом обсудит это со мной, и только когда я дам свое согласие, переберется на мой диван. А пока я могу чувствовать себя совершенно спокойно. Так и вышло. Мы устроились каждый на своем диванчике, я на нормальном, он на топчане, и стали ждать утра. Сон ко мне долго не шел. Я лежала и думала о том, что буду делать, когда с меня снимут обвинение в убийстве. Выхищение я планировала, от этого никуда уже не деться. Но если его не было, это подпадет под статью «Неоконченное преступление». Товарки в сизу меня на сей счет просветили. Вообще, по части уголовной грамотности я там стала докой. Минус отягчающий, и остается половина минимального срока. Годы четыре, да разделить пополам, получается два условно. Я ведь ничего страшного не совершила. Надо только найти Анжелу. Я вздохнула и перевернулась на другой бок. Ну, а что касается личной жизни, к Ивану Ивановичу я не вернусь. Надо будет хорошенько подумать. Может, устроиться на работу? Я ведь окончила институт русского языка имени все того же Пушкина. Интересно, как мне это может пригодиться. С этими мыслями я и уснула. А утром мы поехали искать Анжелу. Сначала, конечно, Эрика, через его отца, который мануальный терапевт. Я уже знала, что на въезде в массажный район стоит охрана, но понадеялась, что они не запомнили меня в лицо. К тому же замаскировалась. На голову надела платок. под которым спрятала волосы, да еще нацепила огромные солнцезащитные очки. Они завалялись у меня в сумочке еще с лета. Там много чего завалялось, и все эти вещи мне пригодились. В таком виде я и вышла из машины, имитируя утомленную гламуру. Следом не очень уверенно шел Ян. А ведь это он записался на массаж. «Что вы хотели?» – вцепился в меня охранник. «Оно и понятно». Машина у Яна была вовсе не как у олигарха. «У нас вчера угнали Парши», – томно вздохнула я и поправила очки. Пришлось взять на прокат эту консервную банку. Я небрежно кивнула через плечо. «Пока не выплатят страховку, и мы не купим какую-нибудь еще инфинити». Я вчера записала мужа на прием к Зафиру по рекомендации Ивана Ивановича, Игоря Анатольевича и Сергея Павловича. И еще мы хотели скупаться в ваших замечательных омолаживающих бассейнах. О них по Москве ходят легенды. Проверьте ваши списки гостей на сегодня», – повелительно сказала я. «О, будучи замужем за Иван Ивановичем, я прекрасно усвоила этот тон. Тон барыни, который остается барыней, даже если придет пешком и в рубище». Тогда, конечно, засуетился охранник. Раз по рекомендации таких людей, проходите, пожалуйста. Но машину придется оставить здесь. Он льстил заглянул мне в глаза. Ничего, пешие прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья. Величественно кивнула я. И томно протянула. Любимый, идем. Любимый, втянув голову в плечи, двинулся за мной. Я чувствую себя неловко, прошептал он мне в затылок. Тогда просто молчи и надувай щеки. Ты – ВИП. Чем меньше говоришь, тем больше ВИП. В общем, через первые кордоны мы прорвались. В приемной нас перехватила вертлявая девчонка, ничем не похожая на Анжелу. На встречу с которой в этом райском местечке я, признаться, рассчитывала. Здесь ведь прекрасно можно спрятаться, в этой глуши, с омолаживающими бассейнами. Любовницу моего мужа отличала замедленная реакция. Порой даже казалось, что она не живет, а дремлет. Это же особо скакала, как резиновый мячик. У меня скоро в глазах начало ребить. Проходите сюда. Нет, сюда. Присядьте. Ой, чай. А может, кофе? Вы записывались? Да, конечно, записывались. Вас сейчас примут. Ой, чай. Мне хотелось заткнуть уши. Ян неуверенно замер на пороге. «Что же вы стоите? Проходите, садитесь. Ваш сейчас примут. «Ой, чай!» Кофе сквозь зубы процедила я. «Принесите, пожалуйста». «Ага, сейчас она исчезла». «Это не Анжела?» – спросил я. «Ты разве не видишь, что она блондинка?» «Ну, может, перекрасилась?» «Не до такой же степени. У нее белая кожа, и вообще на на вид типичная славянка». «Они, видать, сделали ребрендинг». Мне как-то не по себе. Ты передумала меня спасать? Нет, но ваш кофе, несносная девчонка, опять принялась таратурить умолку. Учтите, все наши массажисты ни слова не говорят по-русски. Это коренные жители Филиппин. Чего уставилась на нее я? Ну, кто-то из Туниса, а лучше наш массажист тот, которыми вы записались, вообще с Мадагаскара. В общем они все азиаты. И он тоже ни слова не говорит по-русски наш э-э-э, зафир с иронией спросил я ни единого но ну, по крайней мере понимает О далеко не все, но он гениальный массажист клянусь. он вообще мануальный терапевт учился на Мадагаскаре у индийских йогов продолжала она нести пургу. Я решила пропустить это мимушей. и индийских югов, облюбовавших для постоянного проживания Филиппины, и тунисцы, внезапно оккупировавших Мадагаскар, Эпидемия повального обучения массажу, видать, охватила весь мир, что лежит чуть повыше экватора. Едва освоив какую-нибудь ают все они валят в Россию рубить бабло. — У нас тут все элитные, — вопила девчонка. — Я в курсе, мы ведь по рекомендации. Вашему мужу понравится. Я увидела, как Ян покраснел. То ли от смущения, то ли ему приятно. Вот уже полчаса он был моим мужем. Так и до постели недалеко. — Вы не возражаете, если мы войдем вместе? — тихо спросила я. — Мне надо убедиться, что все так, как я хочу. Деньги немаленькие. Я строго посмотрела на секретаршу. Я хочу знать, за что плачу. «Любой каприз за ваши деньги», – выпалила там. «Вы можете посмотреть на гениальную работу Зафира. И вам само захочется, гарантирую». «Не сомневаюсь. Многие наши клиенты в восторге. Это даже здорово, что массажисты не говорят по-русски. Так расслабляет. А еще она начала с восторгом рассказывать про бассейн. «Господи, да где же у нее кнопка?» – мысленно взмолилась я. или хотя бы кляп, которым ее можно за деньги заткнуть рот. Она же сказала «любой каприз». В общем, к тому моменту, как мы вошли в святая святых, голова у меня трещала. В комнате царил полумрак, но я сразу узнала отца Анджелы. Он даже не постарел с того дня, как мы виделись в последний раз. Густые курчавые волосы, похожие на меховую шапку, огромный приплюснутый нос, Руки, как у гориллы, длинные цепкие. Статью Анжелы явно пошла не в него, а в мать, и ростом тоже. Зато худобу следовала от отца, который, несмотря на свой возраст, был строен как юноша. Он жестами показал Яну, раздевайтесь, ложитесь. «Ян, включи свет», — велела я и сняла с головы платок. Раздался щелчок выключателя. Я увидела, как отец Анжелы зажмурился и втянул голову в плечи. Здравствуй, Зафир, ты меня узнаешь? Для того, чтобы это случилось как можно скорее, я сняла еще и очки. Зинаида Андреевна, сказал он на чистом русском языке и попятился к двери, махая на меня руками. Нет, нет, нет, он словно увидел привидение. Я не выпускай его, велела я. «Зафир – это мой телохранитель, жуткий головорез. Я его наняла за огромные деньги, так что не дергайся». «Что вы от меня хотите?» – в раз испугался темнокожий массажист. Росту Яна был внушительный. «Где Эрик? А может, ты знаешь, где твоя дочь?» «Дочь? Какая дочь?» – рассеяна за он. «Молоденькая дрянь, которую увела у меня мужа, вот какая! Анжела!» «Но она же у...» Он сглотнул. Умерла. Хватит врать. Она не умерла, а сбежала. Не понимаю. Он затряс головой, словно отгоняет от себя мух. Подбородок Зафиры задрожал. В голосе появились слезы. Ее убили. И вы сами в этом замешаны. бедная моя девочка. Да, меня в этом обвиняют. Но я уверена, что девчонка просто сбежала. «Но зачем ей это надо?» — удивился он. На огромных глазах, похожих на маслины, мгновенно высохли слезы. Он уставился на меня, не моргая, в ожидании ответа. «Либо отец Анжела — гениальный актер, либо я полная дура. Но у меня в рукаве был козырь». «Вы не хотите отдавать Иван Иванович его ребенка?» — выпалила я. «Какого еще ребенка?» — оторопил Зафир. «Зина, он и в самом деле ничего не знает. Разве ты не видишь?» — мягко сказал я. «Не знаю», — подтвердил Зафир. «Вообще не понимаю, о чем вы говорите». «Но где живет твой сын, ты, по крайней мере, знаешь?» «Который? У меня ведь их восемь». Он тяжело вздохнул. «Восемь детей!» «Как восемь?» — теперь уже удивилась я. «Было же семь!» «Жена недавно родилась», — счастливо сказал он. Поистине, чадолюбие этих темнокожих умиляет мальчика, которая жена четвертая. Зачем же, Сабина сказал, последняя? Поздравляю, хотя я совсем запуталась с твоих женах. но меня интересует исключительно Эрик. Помнишь такого? Конечно, только я не знаю, где он живет. Это же твой сын? Как так, ты не знаешь? Он переехал к своей женщине важно заявил Зафир. Он их постоянно меняет, но я могу сказать, где он работает. Где? Инструктором в фитнес-клубе. Он иногда направляет ко мне своих клиенток, а я своих к нему. Перекрестное опыление, значит? Где находится клуб? Я знаю только название, растерянно заморгал он. Я там никогда не был. Говори, Ян, запоминай. Название клуба лично мне ни о чем не говорило. Я подумала, что, видимо, придется поискать его координаты в Энете. Только бы клуб не оказался таким же закрытым, как этот массажный салон. «Туда вход свободный или по звонку?» – спросила я у Зафира. «Я не знаю». «Ладно, войдем. Получается, ты вообще ничего не знаешь». О Эрике, об Анжеле, обо всей этой истории с ее исчезновением. «Мои взрослые дети живут сами по себе», — серьезно ответил темнокожий массажист. «Я забочусь о них, пока они маленькие, Надеюсь, что в старости они позаботятся обо мне». «Поэтому у тебя их так много. Хочешь получить десять стаканов воды, а не один, когда будешь на смертном одре?» А ты, оказывается, жадный, Зафир. Почему жадный? У нас так принято. Много детей, много счастья. Я в семье восьмой, и не последний ребенок. И у меня тоже еще будут дети. И вы могли бы иметь много детей, внимательно посмотрел на меня Зафир. Бог не послал. Потому что вы не старались. Я вам как врач говорю, вы здоровы. «Мы не мое здоровье пришли обсуждать», — сердито сказала я. «И, между прочим, все началось здесь, в этом массажном кабинете, точнее, в бассейне. Твоя дочь превысила свои должностные полномочия. Она разбила семью, катая Ивана Ивановича на себе по бассейну», — жестко заявила я. «Я говорила Анжеле, что не надо выходить за этого старика», — сказал вдруг Зафир. «Я сразу был на вашей стороне, Зинаида Андреевна. Но дочка не слушалась, вся в мать. Он покачал кудрявой головой. Я потому и ушел от нее, от первой своей жены. Только о деньгах и думала. А делать ничего не хотела. Даже детей рожать не хотела. Зачем мне такая жена? Вы русские странные. Непонятно, чего вы ищете, чего от жизни хотите. Вот и Анжела была такая же. Вообще не думала, что делает. С работы ушла. Надоело, говорит. А она мне хорошо помогала. Клиент на нее шел. А какие давали чаевые! Он подцокал языком. Бросила все, ушла. Надоело, говорит. Сама хочу пальцем указывать, чтобы меня по бассейну катали. Хочу быть такой же, как Зинаида Андреевна. Очень она вас уважала. «Не говори ерунды!» — возмутилась я. «Святая правда!» — разгорячился Зафир. И вдруг перекрестился. «Истинный крест!» «Ты что, православный?» — подпрыгнул я. «А как же! Я человек верующий. Россия — моя вторая родина. В храм хожу, исповедуюсь, причащаюсь. И как на тебя смотрят прихожане, особенно старухи?» «Привыкли!» — улыбнулся он. Помогают даже, подсказывают, что и как. «Я и молитвы знаю», — с гордостью сказал он. «Отче наш. Богородица, дева, радуйся». «Только клиентам не говори, что ты патриот России и христианин, а то разбегутся». «Здесь я вообще молчу. Они все экзотики хотят, особенно дамочки». Зафир тяжело вздохнул. «А мне семью кормить надо. У меня восемь детей». Анжела же умерла, попыталась я поймать его за язык. Значит, семь. Или ты мне врешь? Я вам правду говорю, Зинаида Андреевна. Эрика я давно не видел, а уж Анжелу и подавно. Что ж, поверю. Идем, Ян. Извини, Зафир, но я тебе не заплачу. Нет у меня сейчас денег. От Ивана Ивановича я ушла. На работу пока не устроилась. Еще и под нахожусь. Не надо денег, я как-нибудь это устрою, — засуетился он. Где же вы теперь живете? на что? А вот этого я тебе не скажу. Будут спрашивать, ты ничего не знаешь. Как скажете, Зинаида Андреевна, — тяжело вздохнул Зафир, — такая женщина и в таком положении Нескладно. Замуж вам надо. Ян опять покраснел. Это я всегда успею. Идемте. Мы вышли в холм. нас, секреташа вскочила и завертелась елой. Даже огоньки засверкали. Зеленые, красные, синие. Потом я поняла, что это ее серьги с подвесками. Не бриллианты, но подделка хорошего качества, как и все здесь. — Все в порядке, вы довольны? — трещала она. — Зафир вас понял. «Он сделал все, как вы хотели?» «Довольны, довольны. А деньги?» Я посмотрела на Зафира. Тот кивнул. «Не беспокойтесь, чаевые щедрые», — заверила я. «Записать вас повторно?» «Я вам позвоню. Ян, идем». «И еще один рай, точнее райок. Я покинула без сожаления, уверенная, что не вернусь сюда никогда». Меня отныне не интересовал массаж ни в каком его виде. И омолаживаться в бассейнах с живой и мертвой водой я больше не собираюсь. Я стала тем, кем мне и положено быть. Женщиной средних лет без претензий на оригинальность вследствие тяжелого материального положения. Натянув на себя лягушачью кожу, я, как ни странно, почувствовала себя довольно комфортно. Прежняя гламурная шкурка. а королевская кобра, трещала на мне по швам. И мужчина, который был сейчас рядом со мной, никогда не пошел бы за Зинаидой Царевой в прежнем ее виде, не посмел бы. В общем, я старалась ему соответствовать, и у меня это получалось. Когда мы отъехали от коттеджа, где находился элитный массажный салон, Ян тихо спросил, «Ты довольна результатом?» Конечно. Я выяснила, где работает Эрик. Мы прямо сейчас туда поедем. Нужно выяснить адрес этого фитнес-центра. Если хочешь, я поеду туда одна. Тебе ведь надо работать. А кто же тогда будет пугать Эрика? Улыбнулся Ян. Я твой телохранитель. Как ты сказала? Жуткий головорез? С этой ролью ты не справился. У тебя глаза добрые. Скажи спасибо, что Зафир не стал упрямиться. А ты уверена, что Анжела жива? Не я, Пушкин. Странная ты, рассмеялся Ян, но, как это говорится, прикольная. Если бы не мое чувство юмора, я бы умерла от тоски, будучи замужем за Иван Ивановичем. Он ведь даже улыбаться не умеет. И что ты вообще в нем нашла? Неужели из-за денег? скорее из любопытства. Мне хотелось узнать, какова она, любовь Кощея. Может, правильно его убили, за дело? Ведь все сказки заканчиваются одинаково. Старик или злой волшебник типа Черномора побежден, а юная красавица выходит замуж за молодого богатыря. Что в этом? Житейская мудрость? Огромный опыт простого народа, который сложил поговорки на тему «Не в деньгах счастья»? Мне захотелось узнать, почему так. Проверить гармонию алгебры. Проверила? Да. И как? Народ оказался прав. Все эти сказки правильные, а я дура. У злого человека и любовь злая. Если это вообще можно назвать любовью. Потребительская. Он не способен на благодарность, на привязанность. Это просто зависимость. Потреблять и мучить, упиваясь безнаказанностью, постоянно унижая этой зависимостью, напоминая о ней. Ты, мол, без меня ничто. Ты не похожа на жертву, на безобидное и безответное существо, которое безнаказанно можно обидеть. Никто не похож на то, чем он на самом деле является. Человек, как хамелеон, очень любит маскироваться. Я даже думаю, что это животный инстинкт, наследие первобытных предков. Нищие обожают пускать пыль в глаза, изображая себя богачей. Трусы изо всех сил прикидываются храбрецами, и их невозможно разоблачить, пока не дойдет до драки. Застенчивые постоянно лезут на роженый хамят, злодеи прикидываются добренькими. Жадные ссорят деньгами, пока никто не заподозрил, что деньги эти чужие. Импотентные, охотнее всех, говорят о сексуальных извращениях, о том, какие они крутые в постели. К любому человеку стоит присмотреться повнимательнее и, скорее всего, поменяешь плюс на минус. Или минус на плюс. Только у откровенных дураков что на уме, то и на языке. Хотя сейчас и дураки стали другие, Качество человеческой глупости изменилось. Теперь она с дипломом о высшем образовании. Язва ты не удержался, Ян. Ох и язва! Сейчас я просто несчастная женщина, до тех пор, пока мне не вынесут приговор. И, о чудо, он не будет оправдательным, хотя я на это и не рассчитываю, но надеюсь на условный срок. Я сделаю для этого все возможное, Серьезно сказал Ян. фитнес-центр мы поедем вместе. А как же твоя работа? Я вот уже три года не брал больничный и в отпуске не был. Перекинут заказы кому-нибудь другому или просто подождут? Спасибо тебе. Пока не за что. Какое-то время мы ехали молча. Я смотрела на дорогу и думала. Бог послал мне спутника. Ни друга, ни любовника, ни средства к существованию, а именно спутника. Ведь большинство женщин не знает, Что именно они ищут, тому и найти не могут. А я, кажется, нашла.